Забор. С недавних пор рычит забор и лает на прохожих. А как он воет по ночам, у всех мороз по коже. Он раньше был приветлив, мил, без рыка жил, без злая. Но кто-то написал на нем «Собака очень злая».